— Дарья. — Да что ж за напасть такая? Дарья смахнула руны на пол и еще ногой притопнула. Не достали путников мавки, и болото пропустила. А ведь это ее вотчина. Ну как так? От злости хотелось плакать. И вздумалась же княже, чем девки, подакать, А должны были на цепь посадить и держать у своих ног бесправной рабыней. А Дарья бы дальше в ладовых болотах хозяйствовала. Теперь вот отбивайся от разгневанных сестер которые требуют вернуть Агнию. Нет, не бывать этому. Дарья кинулась в другую горницу, к печке. Там, в самом тёмном закутке, хранился сундучок. Хоть махонький, но заветный. Холодная, как лёд. Его крышка обожгла пальцы, но Дарья не отступила. Всё равно по её будет, сколько бы много дурных знаков боги не слали. Главная видовская сила есть. Значит, Лада на её стороне. Дарья вытащила скрученную из домотканого полотна желанницу. Лицо куколки было измазано жертвенной кровью, а ленточки в косице казались обтрепанными. Дарья отцепила от своих бус драгоценный камень и повязала куколке, а потом, надрезав палец, умыла личико желанница свежей кровью. «Оборотнем голову задури, а девка пусть по лесу погуляет», наказала желанница и спрятала обратно в сундучок. Одна-одинёшенька, бессильная Агнейка пропадёт в один миг, шею скрутит, а нечисти на зуб угодит, а она, Дарья, в сторонке будет. Не её руками жизнь оборвется, а лишь по глупости ржекосой веды.